Глава пятая. Борьба за кубок. Третий раунд. В энкаунтере есть очень важное понятие – фейерплей, то есть честная игра. Тех, кто нарушает правила, называют читерами. Я так никогда не делала, предпочитая выигрывать честно. Но вот сейчас, в жизни, а не в игре, мне было очень нужно небольшое читерство. Стыдно, ужасно, но по-другому никак. Мы стояли с Ромкой у моего подъезда, и я искала ключи. Искала уже пару минут, потому что их не было ни в рюкзаке, ни в куртке. Искала безуспешно, потому что еще перед тем, как сесть в такси, надежно спрятала ключи в потайной внутренний карман, о котором никто, кроме меня, не знал. И находить их, собственно, не планировала. Черт, похоже, дома забыла. Вздохнула я, наконец, с очень натуральным раздражением. Вот родители беситься будут, когда я их в пять утра разбужу. Да давай ко мне переночуешь, а потом домой пойдешь. Напиши им только, чтобы не волновались. Устало предложил Ромка. Он уже буквально спал на ходу. Супер, спасибо, Ром. Облегченно улыбнулась я. Ты настоящий друг. Ничего необычного в этом не было. Иногда, примерно раз в месяц или реже, я у него ночевала. И это ничего не меняло в наших отношениях, хоть и очень мне нравилось. А сегодня мне так захотелось снова оказаться у него, что я готова была даже на небольшой обман. «Ну, ты сама знаешь, где что?» – Неопределенно махнул рукой Рома, когда мы зашли в квартиру и стал раскладывать диван. Это смешно, но спали мы рядом, только под разными одеялами. Надо ли говорить, что он ни разу ко мне не приставал? К моему дикому, огромному, невероятному сожалению. Я первый в душ, ладно? Ромка потер глаза, а то вырублюсь. Пока он умывался, я взяла себе из кучи чистого белья его футболку, из шкафа достала полотенце, полюбовалась под жаром полуголом Ромкой, выходящим из ванной. Потом тоже приняла душ и почистила зубы. Да, у него даже моя зубная щетка была. И вид наших щеток, стоящих в одном стаканчике, наполнял меня одновременно и радостью, и острой тоской по тому, чего никогда не будет. В трусиках и футболке я прошлепала к дивану и увидела, что Ромка уже спит. Одеяло было только одно. Второе он, видимо, забыл достать. «Прекрасно», — решила я. Забралась к нему под бок, отвоевав себе часть одеяла, и замерла от удовольствия. Так приятно было лежать рядом с ним. Практически сбывшаяся мечта. Я почему-то думала, что не усну, но отрубилась. Спасибо, Игре, довольно быстро. И только ненавистный телефонный звонок заставил меня открыть глаза, а еще непривычное ощущение. Оу! А ведь меня сзади обнимают? Да это просто праздник какой-то! Смуглая рука лежала на моем бедре, а та ромкина часть, что прижималась ко мне сзади, была по утреннему твердой и бодрой. Телефон снова затрезвонил, и чтобы взять трубку, мне пришлось немного приподняться. «Ром!» — хрипло позвала я. «Пусти я на звонок отвечу». «Наверное, если бы существовали соревнования по перекатыванию на кровати, Рома бы занял там первое место. Он с такой скоростью от меня откатился, что мне стало ужасно обидно. Разве я настолько страшная, что меня можно только в бессознательном состоянии обнимать?» Вздохнула. И взяла телефон. Это была взбешенная мама, которая ругала меня, на чем свет стоит, поскольку уже через час мы должны быть у тети на праздновании дня рождения, а я где-то шляюсь. Черт, у нее же там юбилей какой-то! Скоро буду, обреченно сказала я. Брезгливо натянула на себя грязные после вчерашней игры штаны и ботинки, а футболку оставила Ромкину. «Закрой за мной дверь!» — крикнула я и замерла в коридоре. «Чего ждала?» «Да не знаю. Может, поцелуя или еще какого-то знака, говорящего о том, что между нами что-то изменилось?» В одних трусах Ромка прошлепал в коридор и махнул мне рукой, не сделав даже попытки обнять. «Пока, пока!» — кивнула я и вышла. Господи, ну что я за мазохистка такая. Не буду больше у него ночевать. Ему все равно, а я потом мучаюсь бесплодными надеждами. И наверняка теперь весь день, если не всю неделю, буду вспоминать, как он ко мне прижимался. Дура ты, Вика. Вот точно дура. На юбилее было скучно до зубовного скрежета. И я, естественно, сидела с телефоном под столом, листая форум вчерашней игры. В основном все ругались на снятый уровень, возмущались по поводу микрокодов в гаражах и неатмосферности игры. Зато всем понравился душевный финиш и много пива. В целом ничего нового. У меня остались ровно такие же впечатления. Пробежала глазами несколько страниц однообразных сообщений, выискивая, не написала ли чего Дарк. Нет. В этот раз он, как ни странно, молчал. Я даже какое-то разочарование почувствовала. Сейчас как раз были и время, и желание поругаться, но не с кем. Что ж, посмотрим тогда на другую страничку сайта и почитаем, что нам готовит грядущая неделя. Схватка, 12 подвигов Геракла. Ну надо же. И что же там в списке реквизита на игру? Или допов, как принято их называть? Я читала и медленно менялась в лице. Кроме стандартных требований в виде фонарей, блокнота с ручкой и работающего мозга, авторы хотели от нас перчатки, плотную шапку, УФ-фонарик, аккумулятор, альпинистскую обвязку и карабин с веревкой, а также резиновые сапоги выше колена. Вот у людей разыгралась фантазия. А мне теперь бегать и искать все это. И судя по реакции народа на форуме, Не я одна напряглась. Стрэнджер. Авторы, главное не перемудрите. Черт, Эх, что ж ты раньше не сказал? А то мы уже перемудрили. Дарк. У меня вопрос по сапогам. Где лазать будем? Авторы, уточните характер жижи. Грязь, говно, кровь по колено. О, а вот собственный Дарк. И, и я вдруг не удержалась от ответа. Куся-кукуся, кровь, по колено. Однако вы знаете толк в извращениях. Дарк. Могу, умею, практикую. Хотите поговорить об этом? Я фыркнула, сдерживая смех, и получила неодобрительный взгляд от мамы, потому что именно в этот момент тётины коллеги зачитывали ей поздравления с открытки. Я тут же изобразила соответствующее празднику лицо, а глазами снова нырнула в телефон. Удивительно, что в ответе Дарка не содержалось ни одного оскорбления. Даже захотелось продолжить наш диалог. Куся-кукуся. -ку -куся. Последняя попытка разговора закончилась тем, что ты забросил меня на плечо, как мешок картошки, а наши игроки набили друг другу морды. Так что нет, спасибо. Не умеешь ты разговоры разговаривать. Дарк. Зато я много чего другого умею. Куся-кукуся, вот с этого места поподробнее. Я думала, твои таланты ограничиваются только безграничной наглостью. Дарк, это ты меня с собой путаешь. Потапчик, капитаны, а мы вам не мешаем. Может, номер себе снимете? Черт, я вдруг смутилась, сообразив, что со стороны наша переписка действительно походила на флирт. Но это не так. Все ведь знают, что я терпеть не могла, Дарка. Егора. Тьфу, почему я теперь всё время вспоминала, как на самом деле его зовут? Надо было заканчивать эту странную беседу. И я просто отправила смайлик. Удобная всё же вещь. Не знаешь, что сказать? Ставь смайлик. Мы с девчонками в аспирантуре шутили, что самое сложное в написании диссертации не ставить смайлики после каждой удачной мысли. Локи. Вопрос про допы. Написано, что нужна плотная шапка. Насколько плотная? Просто свет не пропускает? Или выдержит стальной фонарик из пневматики? Было очень трудно не заражать. Божечки, я просто обожаю Локи. А зная его, могу сказать, что он только наполовину шутит. Ведь в его арсенале по-любому найдется такая шапка, которая и выстрел из пневматики выдержит. На третью игру кубковой серии мы выезжали с полным багажником всяких необходимых вещей, а еще с запасом еды, воды и сменной одежды. У всех нас сложилось ощущение, что авторы решили загрузить игроков по-взрослому, и раньше, чем к утру мы не закончим. В общем, интуиция не подвела. Первое же задание поставило в тупик не только нас, но и наш гениальный штаб, В качестве загадывания места вывалилось с десяток фотографий красоток с обнаженной грудью и невразумительный текст. Мол, Геракл мечтал об амазонках. Если не увидеть их, то хотя бы потрогать. Мы честно рассмотрели все предложенные сиськи, но ничего толкового не придумали. Через 10 минут нам позвонил Крэзи Мэри. «Есть идеи?» «Нет», — признались мы. И у нас, что будем делать? Не знаю, раздраженно ответил Ромка. Думайте, вы умные, а мы поле. И отключился. На пятнадцатой минуте пришла невнятная подсказка. Мол, гомер бы точно разгадал это задание. Мы явно гомерами не были, потому что нам это нисколько не помогло. Может, по домам? пошутил наш водитель. Не похоже, что нам сегодня что-то светит. А так хоть выспимся. Типун тебе на язык, Саша. Мрачно ответила я. Даблы тоже стоят. Сообщил Локи, выглянув из машины. Вон их Тойота. Значит, не мы одни тупим. Утешает. Звонок. Я схватила трубку. Это была Маргошка. Ловите координаты. Важно сказала она. Сашка, топи! закричала я. Сашка послушно втопил, а через минуту уточнил: А куда, собственно, едем? Вроде столбы на Савеловской. Я вбивала координаты. Да, они самые. Маргошка еще висела на линии, поэтому я решила спросить про задание. А кто догадался? Зеро. Вообще-то, я. По голосу было слышно, что она оскорбилась. «Какая же ты умница, Рид!» Торопливо похвалила ее я. «Расскажешь логику?» «Да там все просто. Все же знают, что Гомер был слепым». «Нет, не в курсе. А кто это такой вообще? Это из Симпсонов?» Тут же в разнобой ответили ей мы. «Вы духовно бедные люди», патетически воскликнула Маргошка, студентка третьего курса филфака. «А вы филологи». «Материально бедные люди», – парировал Ромка. «Давай уже не тяни». Так вот, Гаммер был слепым, а значит, это намек на шрифт Брайля. Я подумала, что расположение сосков на грудях этих девушек соответствует точкам на шрифте для слепых. И точно. Так у нас получились цифры, то есть координаты. «Экий бред», – покачала я головой. Ох, чую, игра сегодня всех заставит попотеть. На локации предполагались всего три кода, которые нетрудно было бы найти, если бы не раскисшее болотце, которое феерично хлюпало возле столбов. Сапоги у нас были только моего размера, так что почетная задача месить грязь досталась именно мне. Я справилась быстро и уже снимала третий код, когда на точку прибежали дабл ять. Эти поганцы оказались умнее, у них было целых три пары сапог, так что они почти полным составом отправились мутить воду в болоте. «Что за фигня?» Вдруг заорал сарай. «Кот испорчен». К нему тут же пришлепала его команда. Ну и я подгребла. Странно. Кот действительно был замазан так, что стал нечитаем. И все бы ничего. Но я ведь нашла его пять минут назад, И все было в порядке? Ерунда какая-то. убежденно проговорила я. Ребят, мы вот только что его в движок вбили. Странно. Я не видела в темноте лица Дарка, но по голосу поняла, что он хмурится. Еноты, а вы нам ничего не хотите сказать? В смысле? Не поняла я. Он сфотографировал испорченный код и послал снимок авторам игры. Все молча вышли из болота и подошли к машинам. «Куся, что случилось?» — окликнул меня Локи. «Кот испорчен». «Вы испортили кот», — поправил меня сарай. «Что? Я только сейчас сообразила, что даблы обвиняют меня. Меня? В том, что я нарочно замазала кот. Ты с ума сошел? Я не могла». «А кто еще?» — хмуро спросил Дарк. Ты последняя его снимала. Мой телефон внезапно завибрировал, и на экране высветился незнакомый номер. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Да? Куся? Капитан Енотов?» Незнакомый мужской голос звучал недовольно. «Это я, а вы...» «Ник, оргдомина, на громкую связь меня включи, чтобы вся команда слышала». Я так и поступила. «Ребят, слышите меня?» «Да», – процедил Локи. Ромка с Сашей синхронно кивнули. «Кот испорчен, а вы последние его вбивали. Между этими двумя моментами прошло 4 минуты 45 секунд, так что никто из посторонних этого сделать не мог. Остаетесь вы. Учитывая, что до этого вы играли честно, я не буду снимать вас с кубка. И даже с нынешней игры не буду. Получите штраф и играйте дальше». «Надеюсь, это станет вам хорошим уроком». «Сколько штраф?» «Чисто символический, пятнадцать минут». «Хуясе у вас символы!» Выдохнула шарашенная Ромка. Я молчала. Ник коротко попрощался и отключился. Даблы пошли искать оставшиеся коды, но выглядели при этом странно довольными. «Поехали». Локи взял меня за руку и потащил к машине. Штаб уже разгадал следующий уровень. Давай. Андрей, но ну это не я. Я с ужасом поняла, что готова заплакать. Все это настолько выбило меня из колеи, что я даже Локи назвала его обычным, а не игровым именем. Конечно, не ты. Ромко открыл дверь и помог Локи запихнуть меня на переднее сиденье. Это они. Ничего не понимаю. В смысле они? Классическая подстава. Локи был на удивление спокоен. Стираешь код, жалуешься оргам, и команде, которая была перед тобой, дают штраф. От неожиданности я замолчала, а потом длинно и грязно выругалась. Уроды, ну какие уроды! Плакать расхотелось. Душа жаждала мести. Андрей, ты же хорошо знаком с Ником. Почему ты не сказал ему, что это не мы? Пусть этим обманщикам впаяют штраф. Куся. Голос Локи прозвучал неожиданно сурово. Не надо пользоваться моими знакомствами в личных целях. В прошлый раз я звонил Нику в порядке исключения, потому что ситуация угрожала здоровью игроков. В этот раз я жаловаться оргам не собираюсь, потому что от штрафа еще никто не умирал. Я играю с вами, но не впутывай меня в интриги между командами, договорились? Договорились. Безжизненно ответила я. А меня впутывай. Неожиданно вмешался Рома, воинственно сверкая карими глазами. Они о с ноги вытирают, а мы что, терпеть должны? Есть идея. Вдруг ухмыльнулся с водительского места Саша. Слушайте.